Глава тридцать Марина. «Я ожидаю услышать что угодно, но только не то, что произносит Глеб. Софи беременна? И он говорит это мне после того, как сказал, что мы еще можем быть вместе? И кто он после этого? Неужели действительно думает, что я с радостью прыгну ему на шею и махну рукой на то, что его девушка беременна? Позволю ребенку расти без отца?» внутри предательски щемит от воспоминаний. Я вдруг вспоминаю редкие кадры из детства, случайно подслушанные разговоры матери или моменты, когда я не вовремя заходила в комнату родителей. Я довольно долго не понимала, что папа делает маме больно, что ему плевать на меня. Поняла это только тогда, когда мама сошлась с Давидом, и до сих пор помню, как была шокирована, когда увидела интервью папы. Да, говорю, Глеб резко вырывает меня из воспоминаний. «Потому что мы все еще есть. Есть я, ты, мы, понимаешь? Я люблю тебя». Он хватает мою руку и прижимает ее к своей груди. «Слышишь? Чувствуешь, как бьётся сердце. Так только с тобой, только когда ты рядом. Я хочу ему верить. Может, уже верю, но не могу. Не могу просто взять и перешагнуть через другого». Пусть еще не родившегося человека. Да, я на своем примере знаю, что не будет хорошей семьи там, где мужчина не ценит и не любит женщину. Знаю, но хочу дать глебу и Софи шанс. Почему нет? У нее будет ребенок, он станет отцом, потеплеет, и то первое чувство, что он испытывал ко мне, растворится, как снег в туманный день. Я чувствую. Странно. Но, несмотря на ураган эмоций, голос звучит отстранённо. Но ты должен понять, что Софи твоя ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили, верно? Знаю, что несу полную ахинею, но хочу, чтобы он понял. Ты привез Софи сюда, вырвал её из привычного мира. У неё нет ни гражданства, ни дома. И она, возможно, носит твоего ребёнка. Ты правда думаешь, что я смогу закрыть на это глаза? А ты сам... «Я и не собираюсь бросать ее тут одну. Я буду ей помогать, буду рядом, когда понадобится. А деньги...» «Договорить я ему не даю». «Глеб не понимает, но поймет. Я знаю его настоящего. Знаю, какой он добрый. Просто сейчас...» «Он запутался, заблудился и не знает, как найти выход. Со временем решение придёт к нему». «София Штатов, верно?» «Из Украины». «Пусть так». Ты отправишь ее на родину или оставишь здесь? Она может находиться тут еще несколько месяцев, потом ей нужно будет уехать. За этот период я узнаю, от кого она беременна. Я киваю. Странно, конечно, что она изменила Глебу и призналась в этом. В принципе, я не была плохого мнения об этой девушке. Она казалась мне доброй, милой, нежной, такой, какая ей нужна царёву. Опора дома, жена, которая приготовит, поцелует, согреет постель и в трудную минуту просто будет рядом. Не я. Я такой быть не умею. Я не могу дарить тепло и нежность сутками. Мне нужно свое пространство, поддержка и тепло. Я не могу лишь отдавать. Я хочу и брать тоже. А София умеет. Подобные ей долго не сидят без мужчины. Они притягивают таких, как Глеб». «Таких, которые могут отдавать, но не хотят, эгоистично забирая все себе». «Мне он дарил. И любовь, и ласку, и нежность. Ей нет. И она беременна. Возможно, от другого. Я не хочу лезть в их отношения. И не готова продолжать их с Глебом. Ни сейчас, ни в ближайшее время. Да и что продолжать? Ничего нет. И пока он не разберется с Софией, не поймет, чего хочет на самом деле... «Ничего и не будет. Ребенок может быть твоим. Замечаю я и вижу, что ему не нравится такая мысль. Мне тоже не нравится. Но ведь он Софии не цветочки по горшочкам сажал. Должен был понимать, откуда берутся дети и как нужно предохраняться. Я хочу верить в лучшее, в то, что Глеб меня поймет, И, кажется, так и происходит». По крайней мере, царев садится на диван и безжизненно смотрит впереди себя. Мне жаль его, но из лабиринтов, в которые он себя загнал, придется выпутываться самостоятельно. Расскажешь, что у вас, Мишей? Я пожимаю плечами. Ничего, он написал, что не приедет у него дела. Ты не думала о том, что я рассказывал? О тех женщинах? Это смешно глеб. У него действительно есть брат. Ты уверена, да? Я действительно уверена, потому что на ужине мать упомянула о нем и тут же замолкла, будто в их семье не принято говорить о Жоре. Видимо, даже она отказалась от своего сына, узнав, кем он стал. Глеб больше ничего не спрашивает, молчу я. Мне почему-то становится так одиноко и тоскливо, что в груди образуется ком, глаза начинают щипать, а в груди жжёт. От чего то хочется заплакать». Скрутиться клубочком, укрыться пледом и оплакать несостоявшуюся свадьбу и отношения, которые я не могу позволить себе начать. Не отталкивай меня. Вдруг произносит глеб, из-за чего в насущий плед еще сильнее. Я не обещаю тебе быть подругой. Но мы ведь можем общаться? Не форсируй события, ладно? Я боюсь влюбиться в него еще больше. Боюсь вспомнить, каким взбалмошным и одновременно незабываемым он может быть. Боюсь взглянуть на него нового и пропасть. Если вдруг после этого я узнаю, что Софи беременна от него, смогу ли я с такой же уверенностью отказаться? Мы сидим молча. Я думаю о том, как мы докатились до этого, и о том, что все разрушено. Мои отношения и его. А ведь могло быть по-другому. Мишу я помню с трудом. Он был другом Глеба, и мы едва перебросились парой фраз. Но я знала, что нравлюсь ему. Как и то, что он видел мои объятия с другим. Не могу поверить, что одна фотография от проверенного человека смогла разбить наши мечты и планы. Хотя и на Глеба не могу сердиться. Если бы Литка прислала мне что-то подобное, я бы тоже поверила. Из-за неуверенности. Был ли Глеб уверен в нас? Нет. И я не была. Все было так призрачно. Он там, а я здесь. Он учится, я учусь, стараюсь. Мы только общались. И пусть говорили друг другу, что скучаем, никто из нас не был уверен на сто процентов, что замены друг другу нет. Глеб уходит минут через двадцать. Мы перебрасываемся парой ничего не значащих фраз. На пороге я нервно топчусь на месте, А Глеб протягивает руку к моему лицу, но тут же ее убирает. Так будет лучше. Не так больно и обидно. В этот раз мы до конца все выяснили, и между нами нет недосказанности. Но от чего-то не менее больно.